Глава седьмая Через 40 минут разговоров по телефону с разными людьми мне захотелось выпить кофе, и я направилась на кухню, откуда раздавалось громкое звяканье. На плите стояла здоровенная кастрюля, прикрытая крышкой. В мойку била струя воды, дверца холодильника оказалась открытой. Макс рылся на полках. «Неужели ты решил заняться готовкой?» – изумилась я. «Уже познакомились?» – спросил из столовой муж. Я обернулась. Максим никак не может быть одновременно в двух местах. Если он сейчас размешивает ложечкой сахар в чае, то кто шарит в холодильнике в поисках еды? В ту же секунду дверца холодильника захлопнулась, и я увидела женщину крепкой комплекции примерно лет 60. «Это Роксана», – представил ее Макс, – «наша домработница». «Лучше зовите меня Рокси», – смущенно попросила незнакомка. «Нам нужна прислуга?» Не сдержала я удивления. «Я отлично справляюсь сама». «Роксана, ты тут пока осматривайся», приказал Макс и утащил меня в кабинет. В следующие десять минут я выслушивала пламенную речь Макса на тему «Освободим женщину от кухонных уз, пылесоса, веника, тряпки. Сделаем ее счастливой». Выступление завершилось вопросом. «Неужели ты недовольна?» «Абсолютно», честно призналась я. «Почему?» «Объясни», – потребовал Макс. «Никогда не пользовалась чужим трудом. Буду ощущать себя рабовладелицей, которая угнетает бедного дядю Тома», – сказала я правду. «Примечание. Дядя Том. Лампа вспоминает книгу Гарриет Бичерстоу «Хижина дяди Тома», крайне популярную у советских детей. Конец примечания. «Глупости», – отмахнулся Макс. «Роксане нужны деньги, ей негде жить» а ты освободишься от нудных обязанностей. «Я люблю готовить», — возразила я. Отдыхай у плиты. И мне очень приятно кормить мужа. Стирать, мыть полы и унитаз, гладить. Что там еще есть завлекательного?» Начал загибать пальцы Макс. «Перестань сопротивляться. Я уже нанял Роксану. Она рассчитывает на зарплату и кров над головой». «Так она будет жить с нами?» — обомлела я. «В квартире почти полкилометра площади» не увидел проблемы Макс. «Поселиться в гостевой около сауны». «Кстати, пока тебе придется изображать из себя Лену Кротову». «Затруднительно по два раза на дню менять свой облик», сказала я. «А для поисков Фейн мне нужно удостоверение, что я твоя сотрудница». «Нет проблем», кивнул Макс. «Прямо сейчас его получишь. Все необходимое у меня под рукой. Только найду твою хорошую фотку». «Укажи в корочках имя Евлампия Романова», попросила я. И как ты собираешься действовать? Внезапно заинтересовался Макс. По обстоятельствам, пояснила я. Идеальный вариант такой. Утром я ищу Лору, вечером занимаюсь делом Вайнштейна. Ага, потер руки Макс. В восемь из дома выпархивает на букашке лампа, потом возвращается в квартиру, переодевается в Лену, присаживается на Иномарку и едет раскапывать делишки Баринова. Учти прическу ты за 10 минут не изменишь». «Глупо», — вздохнула я. «Можно сделать иначе. Уеду на пафосной тачке с утра, а в салоне буду держать два комплекта одежды. Переодеться легко. Я превращусь из детектива в богатую наследницу за считанные секунды. Выдам тебе два документа. На Лену Кротову и на Романову», — решил Макс. «Да, тебе привет от родных. Я им сказал, что ты уехала отдыхать на Мальдивы, «Кстати, все твои в восторге. Катя с Сережкой, Кирюшка с Лизаветой, Юлечка, Костин, Мопсы, Рэчел с Рамиком велели тебе наесться мангой и накупаться до Одери. Извини, я сам им позвонил». «Ладно». Без особой радости согласилась я. «Надеюсь, они не обиделись, что я их не предупредила». «Ни на секунду», — заверил меня Макс. «Я соврал про горящую путевку, будто ты прямо из турагентства рванула в аэропорт». Я вспомнила эксперта и добавила... «Вадим в курсе, что я буду занята делом Фейн, и никуда не улетела». «Ковальский могила», — заявил Макс. «Никогда лишний раз рта не раскроет». Я покосилась на мужа. Он идеализирует дружка. Тот любит говорить гадости. «Роксана? Ей тоже придется наплести про временно отсутствующую хозяйку». «Черт», — расстроился Макс. «Я договаривался с ней десять дней назад, хотел сделать тебе сюрприз». «Все отлично», — сказала я. «Есть кое-что в домашнем хозяйстве, что я очень не люблю делать. Ненавижу гладить. И пылесос не вызывает у меня нежных чувств. Научусь руководить домработницей, а готовить буду тогда, когда возникнет желание». «Ты молодец, спасибо». И скротовые трудности не предвидится. Пусть Роксана считает, что хозяйка на островах. Потом я верну прическе прежний вид и представлюсь лампой». «Любую проблему можно разрешить, было бы желание». Из кухни послышались звоны вскрик, мы с Максом кинулись на звук. «Простите», — залепетала Рокси, указывая на осколки в мойке. «Случайно уронила. Чашка сама из рук выскользнула». Я чуть не заплакала от досады. Тетка разбила мою любимую чашку с изображением мопса. Это был Кирюшкин подарок, где он достал ее мне неведомо. Но второй такой точно нет. Ерунда воскликнул Макс. «Это к счастью». «Да», — обрадовалась Рокси. «Верная примета. Сейчас уберу». Она схватила самый большой осколок и взвизгнула. На белый фарфор брызнули темно-красные капли. «Ой-ой-ой», — -ой! запричитала Роксана. «Больно». «Крохотный порез», — констатировала я, осмотрев рану. «Надо перекисью обработать». «Она щиплется?» — испугалась прислуга. «Нет» возразила я и пошла к аптечке. Увидев пузырек, Рокси спрятала руку за спину. Не дам. Что за идиотизм? возмутилась я. Сколько тебе лет? 25. Какетливо ответила Рокси, но потом все же решила добавить. С небольшим. Плюс несколько месяцев. Я налила на палец прислуги перекись и не удержалась от нового вопроса. А сколько их месяцев-то? Только честно. «Глупо врать людям, которые легко могут проверить твой паспорт». Роксана покусала губу. 360. Я уронила пластырь, которым собиралась заклеить порез. «Тебе 25 лет и 360 месяцев?» «Здорово! Я еще молодая», — доверительно добавила Рокси. «У меня все впереди». Я не нашлась, что ответить, и решила перевести беседу в русло домашних дел. Надо купить продукты, постирать белье и приготовить ужин. Если успеешь, вы мой пол в прихожей. Простите, как к вам обращаться? Присела Рокси. Ла. Привычно начала я, а секласи продолжила. Хозяйка здесь, женщина по имени Лампа Романова. Она сейчас плавает в океане. Рыбачка? Неожиданно предположила Роксана. Служит на траулере? Макс засмеялся и тут же начал кашлять. Я постаралась сохранить невозмутимый вид. Нет, поехала отдыхать. Без мужа? Без мужа? поразилась домработница. Это неправильно. А вы кто? Лена, родственница Лампы. Родственница лампы" представилась я. А, -а, -а, -а, -а, а, протянула Рокси. Я достала кошелек и протянула домработнице деньги. Купи еду. Что именно? Деловито осведомилась она. Все необходимое для ужина. «Сама подумай», — попросила я. «Изучи содержимое холодильника, увидишь, чего там нет, и действуй». Рокси вытянулась в струнку. «Есть». Но деньги брать не торопилась. Я положила купюры на стол и пошла к двери. «Елена, не знаю вашего отчества», — окликнула меня Рокси. «Обойдёмся просто Леной», — бросила я на ходу. «Можно вас попросить? Положите деньги другой рукой». Я обернулась. «Прости, не поняла». Роксана скорбно опустила уголки рта. «Вы держали купюры в правой руке». «Ну и?» — удивилась я. «Возьмите их и дайте мне левой», — прошептала Рокси. «Какая разница?» — опешила я. «Огромная!» — воскликнула прислуга. «Если раздавать ассигнации правой рукой, это к нищете и болезням головы. Безошибочная примета». «Вам не трудно еще разок попробовать. Не хочется свалиться с мигренью». «Только крайней степени удивления можно объяснить то, что я подчинилась дурацкой просьбе». «Крайне вам благодарна», — поклонилась Рокси. Я вцепилась в плечо Макса, вывела его в прихожую и зашептала. «Где ты ее откопал?» «Ася Нифонтова порекомендовала», — признался муж. «Она дала Роксе замечательную характеристику». Честная, как буддистский монах. Готовит, словно повар из ресторана с Мишленовской звездой. Гладит филигранно. Убирает с невероятной тщательностью. Скромна, не сплетница. А еще у нее ловкость слона. Рассердилась я. Успела кокнуть мою любимую чашку. И, похоже, у Рокси большие проблемы с интеллектом. Интересно, почему Нифантова сама не захотела пользоваться услугами очаровательной прислуги? По какой причине сбагрила ее господину Вульфу? «Нифа уехала на год в Лондон», — пояснил Макс. «Вот и поделилась с нами своей супер-пупер-домработницей». Из кухни снова раздался звон. Я быстренько схватила ключи и побежала прочь из дома. Во всем плохом всегда есть немалая доля хорошего. Не так давно я видела по телеку фильм про всемирно известного художника, которого критики и почитатели именуют «гением». Картины мастера продаются со скоростью «Эскимо» в «Жаркий день». Полотна стоят очень дорого, но спрос на них опережает предложение. Так вот, живописец рассказал с экрана, что в молодости мечтал стать профессиональным игроком в бейсбол. Упорно тренировался, попал в хорошую команду, а потом упал с мотоцикла. Сломал обе ноги и был вынужден навсегда позабыть о спорте. Студент находился на грани самоубийства. Он не мог даже самостоятельно сесть поэтому временно отложил мысли о суициде и, чтобы занять свободное время, попросил у медсестры книгу, все равно какую. Девушка, очевидно, столь же сообразительная, как Роксана, притащила парню раскраски и коробку цветных карандашей. Чем все закончилось, вы уже знаете. А не упади тогда бейсболист железного коня. Стал бы он богат и знаменит. Скорее всего, играл бы лет 10 за штатной команде. Потом пристрастился бы к пиву, Обрюск и кротал дни в компании со сварливой женой и капризными детками. Беда обернулась для него счастьем. А что хорошего в разбитой Роксаной посуде? Я не так давно живу с Максом, пришла в его квартиру, уже кем-то обставленную, и пока стесняюсь переделывать ее по своему вкусу. Я ни разу не спрашивала у мужа, с кем он делил жилплощадь до моего появления. Но изучив интерьер, Полагаю, что долго в этом помещении никто из представительниц слабого пола не задерживался. Мало кому из девушек нравятся серые жалюзи на окнах. Стены, отделанные под кирпич, черные полы и мебель из гнутых железок. Согласна, это стильно, модно, но крайне неуютно. Я помучаюсь еще полгода и затею ремонт. А посуда? Она явно приобреталась разными людьми. В одном шкафчике стоит набор квадратных тарелок, Темно-серых, практически плоских, к ним в придачу чашки без ручек и блюдец. Обзавестись такими вполне в духе Макса. Но в узком пенале у окна совсем другая посуда: салатники с изображением цветочков, блюда для пирога, украшенные принтами с мышками, три кастрюльки, расписанные под гжель, сковородка с ручкой в виде змеи, крохотные тарелочки с мультяшными героями, чашечки на персточке покрытые узором из незабудок, и тому подобная прелесть, которую зуб даю покупали безвкусные глупые девицы, которые шастали в гости к Максу, пока он не стал семейным человеком. Выкинуть их сувениры значит заявить о своей ревности. Кстати, я не испытываю этого чувства, просто не хочу натыкаться на чужие вещи. А Макс, как назло, часто пользуется ими. Мне просто повезло, что у Роксаны руки-крюки» она в скорости перебьет незабудки, Микки Маусов и прочее. Вот тогда я спокойно куплю другую посуду, и от противных девиц в квартире и духу не останется.